античной статуя в задумчивости застывшего у заваленной бумагами стойки. «Конечно, поеду!» В эти два слова я постаралась сложить как можно больше уверенности. «Встречаемся в десять в магазине моего отца». Мак бросил накалы на подозрительный взгляд, словно опасаясь, что тот подслушал секретную информацию. Приглашать Эдварда он вовсе не собирался. «Договорились. Увидимся на физкультуре». «До скорого», — отозвалась я.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 «Представляю, как он смотрит медсестре в глаза!» «Полагаю, тебе тоже понадобится освобождение, да?» – любезно предложила миссис Коуп. «Нет, спасибо. У меня философия с миссис Голд. Значит, все в порядке», – подытожила медсестра. «Белла, тебе лучше?» Я слабо кивнула, стараясь не переиграть. «Сможешь идти до стоянки или взять тебя на руки?»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 Не за что. Калын быстро шел к стоянке. Поедешь со мной в субботу? С надеждой спросила я. Конечно, он вряд ли согласится, не представляя, что Калын поедет в одной машине с Майком и компанией. Он ведь совсем другой. Но можно же и помечтать. Первый раз я подумала о поездке к океану с радостью. Куда именно вы едете? поинтересовался Эдвард, безучастно глядя перед собой. Лапуш, на дикий пляж!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 Элис пригонит после уроков. Он поволок меня к своей машине, словно беглую корову. Попробуй бежать, притащит за шиворот. Отпусти, тщетно потребовала я. Вот, наконец, и Вольва. Эдвард отпустил мою руку и потолкнул к передней дверце. Ты такой бесцеремонный? Дверь открыта, прозвучала в ответ. Я прекрасно могла доехать сама, продолжила ворчать я. Дождь шел сильнее, капюшон меня не надела.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 Вот это уже слишком, чопорно проговорила я. Коллен не ответил. Он завел мотор и включил печку. Негромкая музыка поплыла по салону. Я решила, что не стану с ним разговаривать, и обиженно надулась. Но тут я узнала музыку, и мои планы изменились. Лунный свет? Ты знаешь Дигюси? Эдвард искренне удивился. Мне очень хорошо. Моя мама любит классику.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 — поспешно ответила я, и он снова улыбнулся. — Но теперь ты расскажешь мне о своей семье? — поспешно спросила я. — Уверена, твоя история гораздо интереснее моей. — Что ты хочешь знать? Эдвард тут же насторожился. — Калы на тебя усыновили? — Да. — Что случилось с твоими родителями? — Умерли много лет назад, — сухо сказал он. «Прости — Прости, — прошептала я.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 Брат сестрой и Джаспер с разали не обрадуются, если придется мокнуть под дождем. «Да, конечно, тебе же пора!» «А тебе, наверное, хочется, чтобы пика пригнали прежде, чем шеф Свон вернется домой. Тогда можно не рассказывать о том, что случилось на биологии», — усмехнулся Эдвард. «Думаю, он уже знает. В Форксе секретов не бывает», — вздохнула я. «Ладно, желаю удачной поездки в Ляпуш». Надеюсь, погода вам повезёт, и вы загорите. Значит, ты к нам не присоединишься? Нет, мы с Эмметом сегодня уезжаем. Куда, если не секрет? Мы ведь друзья, значит, я имею право спрашивать. Надеюсь, в моём голосе не было слышно разочарования. Скалы к югу от горы Ренге. Я вспомнила, как Чарли рассказывала, что каланы часто ездят на природу. Ну, отдохни хорошенько.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 Медленно приходя в себя, я окинула его разъяренным взглядом. Очень постараюсь, надменно проговорила я и открыла дверцу. Косые струи дождя тут же намочили кожаное сиденье, и я побежала к дому. Глава шестая. Страшные истории Я сидела в своей комнате и пыталась сосредоточиться на третьем акте Магбета, но на самом деле вся обратилась в слух, надеясь услышать трех мотора своего пикапа. Совершенно напрасно, ведь на улице шел сильный дождь. В пятницу мне страшно не хотелось идти в школу, и мои наихудшие ожидания оправдались. Все только говорили о моем вчерашнем обмороке. Особое удовольствие в этой истории находила Джессика. К счастью, у Майка хватило деликатности молчать об участии Эдварда. Вопросов у Джессики и без того хватало. «Так зачем тебя позвал Калан? спросила она на тригонометрии.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 «Наверняка надеясь, что я подброшу ценный материал для сплетен». Всю пятницу я страшно на себя злилась и прекрасно знала, что Эдварда сегодня не будет, но продолжала ждать. Пойдя в столовую вместе с Джессикой и Майком, я не смогла не взглянуть на заветный столик, а вспомнив, что вижу Эдварда только в понедельник совсем скисло. За нашим столиком обсуждалась предстоящая поездка. Майк пребывал в отличном настроении. Местные метеорологи обещали завтра ясную погоду. Я была настроена менее оптимистично: сначала увижу, потом поверю. Хотя сегодня было уже потеплее, градусов 15. Кто знает, вдруг поездка пройдёт неплохо. Во время ленча я перехватила несколько недружелюбных взглядов Лоры, смысл которых до меня дошёл лишь когда мы вместе направились к выходу. Я шла следом за ней, почти касаясь её гладких серебристых волос.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 Однако его привычки сложились слишком давно, чтобы менять их сейчас. Естественно, он знал именно всех, кто поедет со мной, а также их родителей, бабушек и дедушек, значит, счёл моих попутчиков достойными. Интересно, одобрил бы он поездку в Сиэтл с Эдвардом Калленом? Конечно же, говорить о ней я не собиралась. Папа, а ты знаешь скалы к югу от горы Ренге? Как бы между прочим спросила я. Да, что?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 Судя по всему, местные жители любят приезжать сюда на пикник. Эрик и парень, которого, кажется, звали Бен, собирали ветки по суше и уложили над старыми углями в виде конуса. Ты когда-нибудь видела сплавной лед? – спросил Майк. Я сидела на выбеленной до кремового цвета сосне, оживленно хихикающая девица рядом. Майк склонился над кострищем и поджег небольшую ветку чем-то похожую на зажигалку. Пламень от нее было, как от сварочной горелки.